Глава 16. Победить Элизабет. Когда Мафи вошла в дом, Жози лежала на диване и старательно изображала из себя спящую. Куки сидела на чемодане. Она очень обрадовалась, увидев Пагля, и сразу пожаловалась. «Мафуня, доктор хочет отобрать у меня розовый чемодан». «Конечно, нет!» — ласковым голосом возразила Элизабет. «Просто попросила дорогую куканечку показать мне, что лежит внутри. Чуете запах? Вонь возникла, когда появилась куки с багажом. Я уверена, в бауле лежит какая-то еда. Она испортилась». «Мой чемодан никому нельзя трогать!» — объявила Куки. Мафия несколько раз шумно вздохнула. «Похоже, вы правы. Дышать невозможно. Ну-ка, проверю!» Паголь прошла к дивану, засунула лапку за шиворот, якобы спящей Жози. Быстро сняла с ее шеи цепочку со свистком, и надела на себя. «Эй, ты чем занимаешься?» занервничала Элизабет. Мафи старательно засмеялась. «Жози очень боится заболеть, поэтому всегда носит при себе упаковку чеснокаредьки. Она прямо жуткий запах издает». «Никогда Жози такое не делала». — удивилась Куки. — Впервые про чеснокаредьку слышу. На шее у сестры всегда висит свисток вызова Вильяма. «Что — Что? — закричала Элизабет. — Какого Вильяма? — Царя всех мышей, — простодушно объяснила Куки, которая понятия не имела, что она только что разрушила весь хитрый план Пагля. «Отдай свистульку!» — велела ежеворона мафия. «Элизабет, это чеснокоредька!» — возразила Пагль. «Откуда ты знаешь мое имя?» — обомлела птица. «То есть я...» — Не Элизабет, а Целительница по имени Леон. — Это мужское имя, — быстро произнесла Мафи. — Куки, хочешь, чтобы у тебя отняли розовый чемодан? — Нет, — затрясла головой сестра. — Тогда держи его крепче и беги в лес, — приказала Мафи. Куки вскочила, схватила поклажу за ручку и поспешила к двери. Элизабет встала у нее на пути. — Стой! Здесь хозяйка я! Что в мой дом внесли, то вынести нельзя! — Жози, подъем! — крикнула мафия. В ту же секунду она сдернула со стола скатерть, на пол с грохотом свалился большой поднос. Пагль набросила упавшую ткань на птицу, схватила поднос и стукнула им ежеворону по голове. Элизабет молча рухнула около дивана. Жози вскочила. Мафи быстро сняла свои спортивные брюки, разорвала их на полосы и начала связывать царицу. Жози кинулась помогать сестре. Через несколько минут главная ежеворона оказалась упакована, словно посылка. Потом обе мопсихи выскочили на крыльцо, заперли дверь и бросились к опушке леса. Издалека послышался странный звук. — Звук. Мафи подняла голову и увидела много ежеворон, которые слетались к дому. Собака на секунду остановилась, быстро зажала зубами свисток вызова мышиного царя и начала в него дуть. Затем побежала к лесу. Жози мчалась за ней. За пару метров до опушки Мафи упала. Живо вскочила, и через секунду обе собачки оказались на небольшой полянке. Там, на розовом чемодане, сидели куки с Кириллом. Рядом стояла коза. — Посмотрите на небо! — прошептал ежонок.